«Но скажи я вам, не поверите!» «Очего «Может, и поверю. Из-за отца!» Зубочистка продолжала выписывать на скатерти какие-то незримые письмена, а на морщинистом лице Тибора застыла горестная улыбка. «Мятежники выпустили из тюрем всех уголовников» в том числе и меня. Сказали, «Благодари нас, дружок, вот тебе оружие, давай, вставай на баррикаду!» А я — нет, я пошел домой. Отец мне твердил, «Не забудь, что ты преступник, но мы не контрреволюционеры, никакого отношения к этой заварухе не имеем». Но когда мятеж подавили, спрашиваю я у отца, что мне теперь делать. Ведь мне еще четыре с половиной года осталось отсидеть. Я даже после отбытия наказания еще целых три года я не смогу работать врачом. А граница пока еще открыта. — Верно, — говорит отец, — если не хочешь больше увидеть меня в живых, беги. — Я остался. — Вы так говорите, Тибор. Словно хлебнули натощак стаканчик настойки горькой палы, — не сказал Шалго. — Конечно. От жизни вам досталось вдоволь и пинков, и ударов. Не утешайте. Нет нужды. Сыт по горло. К тому же я не жалуюсь. Больших амбиций у меня нет, желаний, грез тоже. У меня есть работа, есть квартира, машина, есть любовница. И не хочу я помощи ни от кого. Не хочу, чтобы меня понимали или жалели. Что имею, то мое. И еще одно. Не хочу, чтобы за меня платили в ресторане. Да... Думал Шалго. «Этот Тибор орешек потверже, чем я предполагал. И пессимизм его может быть истинный, а может, только пыль одна для маскировки мыслей и намерений. Если так, то у него это ловко получается». Я понимаю, начал было Шалго, но Тибор махнул небрежно рукой, не нужно. Не прошу ничего понимания. Лучше давайте на чистоту. Чего вы от меня хотите? Шалго как-то странно усмехнулся. Я хотел бы попросить вас о помощи. Но после всего того, что услышал, смешно было бы об этом и заговаривать. — Что вы имели в виду? — спросил Сюч, и в его глубоко запрятанных глазах блеснуло любопытство. Он подлил в бокалы вина. — Так что же? — За годы тюрьмы вам довелось узнать многих. И хорошо узнать, что представляет собою преступник. Так вот, Виктор Меннель тоже был преступником, это точно. В Венгрию он приехал не только за тем, чтобы делать бизнес. В основном, чтобы установить связь с агентурой. С агентурой? удивленно переспросил Сюч. С какой еще агентурой? Виктор Менер был разведчиком, шпионом. Перестаньте шутить. У вас все получается как в детективном романе. Возможно. Но то, что я сказал, установленный факт. И государственная тайна, естественно. Знаю, что вас об этом не надо предупреждать.